Глава пятьдесят седьмая Юна, выдыхаю, видя, как она поднимается с кресла, услышав, как я переговариваюсь с охраной. Поехали домой. Протягиваю ей руку. Несколько дней я не видел свою бурю, несколько дней не мог до нее добраться, не закончив с ублюдками, заказавшими мои похороны. Несколько дней я провел в своем личном аду, представляя свою женщину в объятиях другого мужчины. Зная свою девочку, я верила, что она его не подпускает к себе. Но судя по тому, на что ради нее решился Аслан, Каримов окончательно плюнул на мораль, выставив на передний план свою одержимость. Оказывается, он настолько болел своей женой, что не поверил в ее смерть, поэтому приставил за мной хвост, так и отыскал Юнону. А когда понял, что она жива, то окончательно тронулся, решив забрать ее обратно хотя сам же отдал мне ее с таким видом, будто избавляется от обузы. Но понял, что переоценил свои силы, да уже было поздно. Погруженный в мысли о том, где находится моя девочка, я без труда избавился от рыка и вытурил с территории его прихвостней, поэтому задержался с визитом к Каримову. «Ты...» Юна подходит ко мне, широко распахнув зеленые глаза, на дне которых плещется страх. «Он...» «Ты его...» — начинает заикаться. Все же, какой бы сильной она ни была, моя юна слишком добра к этому урудливому миру. Вот и насчет Аслана переживает, что неприятно колет где-то под ребрами. Я не марал об него руки. Не хочу ей лгать, но и выглядеть перед любимой женщиной-монстром, который собственноручно сделал ее вдовой. Перспектива так себе. Пару мгновений она вглядывается в мое лицо, а затем кивает. «Его всё равно не спасти, Юн!» «Я понимаю», — говорит, стараясь при этом не дрожать. «Но вдруг...» «Нельзя оставлять его безнаказанным. Он будет холить или леять очередную безумную идею того, как тебя украсть. Ты думаешь, он остановится, если оставить его в живых?» Внутри всё обрывается от её потерянного взгляда. «Он перешёл черту!» на молчит, опустив глаза. Ее пальцы теребят край кардигана. Она выглядит такой маленькой и беззащитной. И это зрелище выворачивает мне душу. Я хочу прижать ее к себе и никогда больше не отпускать. Хочу, чтобы все это закончилось. «Он сказал...» Голос ее срывается. «Он сказал, что Камила родит ему ребенка для нас». Воздух в комнате внезапно густеет, усложняя дыхание. Даже мои ребята у дверей замирают, стараясь стать невидимыми. Он окончательно спятил. Выдыхаю я, чувствуя, как, сдерживая моя ярость, снова пытается вырваться наружу. Но сейчас не время думать о гневе Сейчас нужно быть осторожным с бурей, как с раненой птицей. «А ты что?» «Я? Была в шоке». Потому что я уверена, Камила не пережила бы подобной подлости. Уверен, так и есть. Камила хорошая девушка и не заслуживает подобного, как и тот ребенок, которого она должна была родить. Он тебя не любил. Говорю я жестко, заставляя себя быть беспощадным. Чтобы она распрощалась с его жертвенным образом. Ее нужно вытащить из этой трясины. Он хотел владеть тобой, как ценным трофеем как вещью, которая когда-то досталась не тому хозяину. Любовь не ломает юна и не принуждает, она... Я запинаюсь, потому что сам-то я что сделал? Она иногда слишком поздно просыпается и готова на всё, чтобы исправить свои ошибки. Я делаю шаг к ней, сокращая расстояние. Буря не отступает, но и не тянется навстречу. Просто смотрит сквозь меня, будто я призрак. а твои ошибки Спрашивает она тихо. «Ты их исправил?» Вопрос бьет точно в цель. «Нет, не исправил. Не могу воскресить нашего ребенка. Не могу стереть годы ее страданий. Не в состоянии вырезать из ее памяти те ночи, когда она плакала, сидя в заперти. Все, что я могу, это больше не ошибаться». «Я пытаюсь». Звучит слабо, но это единственная правда, что у меня есть. Каждый день. И начну с того, что увезу тебя отсюда. Прямо сейчас. Куда? В ее голосе паника. В особняк? В ту же золотую клетку? Только теперь без Нины? Без Аркаши? Нет. Перебиваю я. Не в особняк. Туда мы больше не вернемся. Я продаю его. У меня есть другое место. Тихий дом у озера. Никто о нем не знает, только мы. Она смотрит на меня еще подвох. «А твоя жена? Тесть? Твой бизнес? И течьи головы ты мне обещал?» С женой я разберусь. Альтману я больше не нужен, как и он мне. Я отработал свой долг. А бизнес? Я усмехаюсь беззвучно. Бизнес будет тихим и легальным. Таким, каким захочу его сделать я. Насколько это возможно. Я устал от войны, Юна устал от крови хочу просто жить и чтобы ты была рядом это звучит как сказка слишком красиво чтобы быть правдой и она это понимает в ее глазах усталость целой жизни мне страшно я не знаю кто я теперь уродливая тень той которой нет в живых ты моя буря говорю я и слова вырываются сами из самой глубины души всегда ею была А имя имя мы придумаем новое или вернем старое это неважно. важно то, что ты жива и я жив. И между нами сейчас нет ни решеток, ни врагов, ни обязательств перед кем-то. Есть только ты и я. И этот грёбаный шанс, который мы оба чуть не проебали. Я протягиваю к ней руку. Поехали со мной домой Дай мне один шанс всего один. «Если я снова облажаюсь, если ты не захочешь остаться, я отвезу тебя, куда скажешь, даю слово». Она смотрит на мою руку, потом на мое лицо. её взгляд блуждает по шрамам, по саже, по следам крови, что уже начинают подсыхать. Кажется, что проходит целая вечность. Потом она медленно поднимает тонкую бледную руку, кладет свою ладонь в мою. Я сжимаю хрупкие пальчики. И в этот миг я понимаю, битва только начинается. Битва с ее страхами, с моими демонами, с призраками прошлого. «Иван, машину!» Бросаю я через плечо, не отрывая глаз от юны. Мы выходим из дома, который когда-то был ее убежищем, а стал новой ловушкой. Рассвет только-только начинает размывать черноту неба на востоке. Грязно-серый, неуверенный свет. Я усаживаю ее на заднее сиденье бронированного внедорожника. Сажусь рядом, и Иван садится за руль. «Координаты знаешь», — говорю я. Машина плавно трогается с места, оставляя позади особняк Каримова, где теперь хозяйничает тишина и смерть. Юна сидит, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотрит, как утекает в прошлое еще одна часть ее жизни. Я не трогаю ее, не пытаюсь заговорить. Просто позволяю находиться рядом и прожить этот момент. Дорога впереди длинная. Я не знаю, что ждет нас в том доме у озера. Но я знаю, что теперь буря со мной. И этого пока достаточно.